Границы 207. Новая власть. Продолжение. Недели проходили за неделей, а положение нисколько не улучшалось. Когда временное правительство послало в начале апреля депутатов в Думу на фронт, оно со скрижетом зубов внушало им не обнаруживать никаких разногласий с делегатами совета. Либеральные депутаты чувствовали себя во всё время поездки как бы под конвоем, но сознавались, что без этого они, несмотря на высокие полномочия, не могли бы ни только предстать перед солдатами, но и найти место в вагоне. Эта прозаическая деталь в воспоминаниях князя Манцырёва прекрасно дополняет переписку Гучкова с оставкой о сущности Тверской конституции. Один из реакционных остриков не без основания характеризовал положение так: старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая под домашним арестом. Страница 208. Но Разве же у временного правительства не было другой опоры, кроме двусмысленной поддержки советской верхушки? Куда девались имущий класс? Вопросы, основатели, связанные своим прошлым с монархией, имущий класс и поспешили после переворота перегруппироваться по новой оси. Совет промышленности и торговли, представительство объединённого капитала всей страны Уже 2 марта преклонился перед подвигом Государственной думы и отдал себя в полное распоряжение её комитетов. Земства и городские думы вступили на тот же путь. 10 марта уже и совет объединённого дворянства, опоры трона, призвал на языке патетической трусости всех русских людей сплотиться вокруг временного правительства как единой ныне в России законной власти. Почти одновременно с этим учреждения и органы имущественных классов начали осуждать двоевластие, возлагая за непорядки ответственность на советы, сперва осторожно, затем всё смелее. За хозяевами потянулись верхи служащих, объединения либеральных профессий, Государственные чиновники изверми шли с фабрикованной в штабах телеграммы, адреса и резолюции того же характера. Либеральная пресса открыла кампанию за единовластие, которая в ближайшие месяцы приняла характер ураганного огня по вождям советов. Всё вместе выглядело чрезвычайно внушительно. Большое число учреждений известных имён, резолюций, статей, решительность тона всё это оказывало безошибочное действие на впечатлительных заправил исполнительного комитета. И тем не менее, за этим угрожающим парадом и мощьих классов не было серьёзной силы, а сила собственности возражали большевикам мелкобуржуазные социалисты. Собственность есть отношение между людьми. Она представляет огромную силу, доколе пользуется всеобщим признанием, которое поддерживается системой принуждения, именуемой правом и государством. Но ведь в том том-то и была суть положения, что старое государство сразу рушилось, и все старое право оказалось поставлено массами под знак вопроса. На заводах Рабочие всё больше сознавали себя хозяевами, хозяин непрошенным гостем. Ещё менее уверенно чувствовали себя помещики в деревнях, лицом к лицу с угрюмыми и ненавидящими мужиками, далеко от власти, существование которой помещики за дальностью расстояния первоначально верили. Но собственники, лишенные возможности распоряжаться собственностью и даже охранять ее, переставали быть подлинными собственниками, а становились сильно испуганными обывателями, которые не могли оказать своему правительству.